Глава тринадцатая. У него было к этой девочке много разных чувств. Спроси он себя маленького, хотел бы он быть с ней тогда, в то время. Скорее всего, тот мальчик ответил бы на такой вопрос «да». Ответил бы «так он настоящий, взрослый». Нет. Нет, точно нет. Он видел в ней девочку. Смертную. Ребенка, который подстраивался под всех, опасался всех. Как мог тот маленький монстр, которым он был раньше, полюбить смертную? Нонсенс. Тот мальчик еще не знал ничего об этом мире. людях. Он ничего не знал даже о себе самом. Жалел ли он о тех днях? Он часто думал о прошлом, но никогда не мечтал вернуться туда, чтобы все исправить. Он знал, что это невозможно, а потому и воспринимал все, что с ним было, как должное. Когда-то, в тот день, он дал этой девочке силу, открыл перед ней недоступную большинству дверь. Пусть и случайно он наградил ее определенным талантом, но что с этим талантом делать, она, разумеется, не знала. Она должна была умереть, сгинуть в тех шахтах, но он спас ее. Забросив в тот мир, где она могла выжить, но очень боялась просто быть. И он, и она наделали в этой жизни множество ошибок. Она была смертной, даже с его даром, но ну, а он с самого рождения был обречен стать монстром. Их пути просто обязаны были разойтись, они были разными. Стоя вот так, держа эту девушку в руках, он ощущал, как утекает из ее тела жизнь. Он был здесь давно. Он видел, как она отказалась от всего, выжила в силы, Он видел, как она стала на этот путь, как встала на его следы и решила пройти по тому же пути, по которому шел он, по которому шли все самые страшные практики этого мира. Он долго думал, для чего она здесь, почему бросился в это Нагорье, когда услышал ее имя, но теперь знал. Он встретил ее, чтобы закончить начатое, игнорируя шум грандиозной битвы, Игнорируя весь мир, Азар повернул голову в сторону высокого пика и увидел там пещеру с глубоким, естественно сформированным гротом. Сделал шаг. Прижал к себе девушку, которая даже не могла поднять на него взгляд. Вошел глубь пещеры, оставив за спиной гневные крики стариков и бьющегося с ними яростного монстра. Нашел в глубине озера, которое в его золотом взгляде светилось даже ярче, чем тысяча звезд. И, не сомневаясь, не думая об этом даже полсекунды, просто бросил эту девчонку, позволив той опуститься на дно этих вод, скрывшись под ними прямо с головой. Могли бы они раньше быть с ней? Нет. Определенно нет. Они были разными, как небо и земля. Могут ли они сейчас изменить что-то? Тоже нет. Но если бы он познакомился с ней сейчас, он был уверен. Она могла бы стать его другом. Они бы отлично с ней смогли поладить. Сейчас они смогли бы друг друга понять. Теплые руки, держащие ее тело, разжались, и она соскользнула вниз, не имея возможности даже испугаться и вскрикнуть. Блестящий силуэт белой маски мелькнул в ее взгляде, и девушка рухнула в озеро, скрывшись под водой. Сил в ее теле не было. Она не могла плавать, но это, как оказалось, было меньшим из ее бед. Духовное озеро на вид было просто водой, но вот по ощущениям, раскаленной магмой. Лишь окунувшись в него, она испытала страшную боль, от которой даже недавние увечья было просто легким ушибом. Неизвестная, пугающая огромная сила рванулась в ее тело, впилась в кожу, просачиваясь в ее душу напрямую. Вгрызаясь в ее тело, ломая, перестраивая кости, сжигая и воссоздавая заново разорванные вены и пути духовной силы. Всего секунда прошла, она уже подумала, что лучше бы ее просто убили, нежели подвергли такой чудовищной пытке. Минута прошла, и снаружи озера раздался гортанный, громкий, девичий крик. Звук ее нового, пересозданного голоса всколыхнул озеро. И когда она уже думала, что вот-вот действительно умрет, ее тело обхватило яркая, плотная золотая сила. Духовный орел. Панцирь, укрывший ее от мира. На место боли тут же пришло спокойствие и охлаждающее разум небывалое тепло. Она уже чувствовала это. Раньше. Когда-то, очень давно, она уже проходила через это. «Передохни». «Передохни». Раздался в ее сознании спокойный мужской голос. «Ты такая слабая!» «Ты все еще такая слабая!» Духовный орел позволил ей восстановить здравомыслие. Позволил ей осознать воздействие этого озера на ее разрушенное тело. Позволил ей справиться с этой энергией, ведь обычный человек мог бы просто взорваться, угодив он в это озеро. «Не хватай больше, чем можешь проглотить!» Не торопись, контролируй поглощение, не откусывай больше, чем можешь проглотить. Через три дня после падения в озеро, сидя на камне, который когда-то находился под водой, в опустевшем бассейне, где теперь не было ни единой капли рожденной в горе духовной жидкости, почти голая абсолютно здоровая девушка медленно открыла глаза». Ощущая сумасшедшие изменение ее тела и духа, и, что важнее, разума. Твой дух уже пробудился. Поздравляю с переходом на ступень «Ощущение духа». Первую. Поздравляю. Добро пожаловать в мир ужасных чудовищ, девочка.